Макс Вальтер. Чистилище. Книга вторая. Стадия алчности. Пролог. Мы прерываем нашу программу экстренным выпуском новостей, объявил твёрдым голосом диктор. Зазвучала противная бодрая мелодия, такую ни с чем не спутаешь. Даже если впервые в жизни смотришь этот канал, то сразу станет понятно новости. Доброе утро, уважаемые жители столицы. Сегодня по улице Набережной произошло очередное зверство серийного убийцы по кличке Месник. Подробности вам раскроет наш корреспондент с места событий. Бодрым голосом сделали объявление. Здравствуйте, Татьяна. Доброе утро, Николай. Звонким, взволнованным голосом поздоровалась корреспондент. Мы находимся на месте событий, где уже в который раз мстиник вершит своё чёрное дело. Вся наша страна с ужасом наблюдает за происходящим и ждёт, когда же наконец полиция поймает нарушителя спокойствия. Татьяна, расскажите нам из зрителям нашего канала, что же произошло? Сменился голос на мужской. Что на этот раз учинил мстиник и что по этому поводу говорит следственный комитет? По предварительным данным, в доме номер 17 произошло зверское убийство. Жертвами оказались двое мужчин, личность которых пока не установлена. Затаратурила девушка, как всегда, множественные раны, приведшие к летальному исходу, но на этот раз произошло кое-что из ряда вон. Не томит Татьяна. Снова прервал её монолог голос из студии. Что на этот раз посетило больное воображение мясника? Как заявляют судмедэксперты, у обоих погибших отсутствуют глаза, продолжила Татьяна. В качестве оружия предположительно использовали мачете, как и во всех предыдущих случаях нападения. Не снимать. Кто разрешил проводить съёмку на месте преступления? Раздался щелчок, характерный для выключения телевизора. Тяжёлый вздох и знакомый скрип кресла или стула. в глаза снова будто песка насыпали, а тело отказывается подчиняться. Знакомая ситуация, скорее всего, и голоса корыцать тем же, что и в прошлый раз. Но какой бред несут по зомбоящику? Это надо такое дерьмо придумать, выковыривать глаза при помощи мачете. Да этот парень в 1000 раз больнее меня. В прошлый раз меня тоже что-то смутило, но сейчас никак не могу вспомнить, что именно. Это тоже было связано с мачете. Ах, да, многочисленные колотые раны. Пх, ах, да этот парень не ищет легких путей. Очнулся, ушей коснулся тот самый уже знакомый голос. Он даже вопрос оставил прежним. Неужели ни на что другое фантазии не хватило? Я вижу, что очнулся, удовлетворенно продолжил тот. Ну и как тебе, а? Понравилось? Да, мля, не могу передать восторг. Может быть, хочешь со мной это место посетить? Уверен, что тебе там тоже очень понравится, особенно моя мясорубка. Ах, да, я же её потерял. Вот незадача. Ну ничего, есть очень много способов поризвиться. Например, я могу попробовать выколопать твои глаза при помощи мочеты. Жаль, что ты не можешь говорить, вздохнул невидимый собеседник. Я бы с удовольствием послушал о твоих приключениях. Надеюсь, они были ужасными. Дурак что ли совсем, разве по мне похоже, что я страдал? Кто-нибудь, уберите этого зануду и позовите симпатичную медсестру. Надеюсь, процедура минета входит в стоимость услуг. Вора, послышался второй голос. Все параметры в норме. Он готов. Нашли что-нибудь? уточнил зануда. Никак нет. Простите, вернул ответ. Есть одна идея, но времени уже нет. Его ждут. Идея, идея, раздражённо произнёс тот. Ладно, забирайте этот кусок. Сам ты кусок. Я бы сказал, чего именно, но, думаю, ты и так это знаешь. Ну что, воин, с нескрываемой насмешкой в голосе произнёс человек. Удачи тебе на новой стадии. И смотри там не сдохни. Мне на тебя, конечно, плевать, но время, намекнули зануды. Так чего ты тогда там замер? раздражённо бросил тот. Забирайте. Над головой снова захлопнули крышку, но теперь я не волновался, знал, куда меня несут. Если в первый раз переживал, боялся быть похороненным заживо, то сейчас уверен в собственной безопасности. Интересно, что им всем от меня нужно? Эти ведь тоже что-то ищут. Вот тупая кочерышка. Что же я ничего вспомнить не могу? Наверняка это очень важно, раз такая за мной охота. Ба! А ведь может так статься, что на турнире для меня самое безопасное место. Что если я сам себя в него загнал? Что если я прячусь на всех этих стадиях? А ведь всё вполне логично. Видимо, я обладаю какими-то знаниями, что-то видел или слышал, может быть, даже украл и спрятал. Ну давай, котелок, вари ротненький, подскажи мне хоть что-нибудь. Меня выволокли на улицу, и судя по запаху хвои, где-то в лесу. На этот раз никаких машин, просто поставили на землю и всё. А нет, звуки моторов появились. Вот только они, кажется, уезжают. Так, а где же я находился? Телевизоры, всё такое. У меня было полное ощущение того, что мы в замкнутом пространстве, хотя какое это имеет значение. Звуки давно стихли, когда раздался знакомый хлопок и крышка взмыла в воздух. На этот раз свет уже не бил по глазам, и я отчётливо проследил её полёт. Чувствительность тела вернулась, но я не спешил покидать уютный ящик. Да на 200% уверен, что старт произойдёт в безопасной зоне за прошлую стадию. Я не смог как следует выспаться, так что почему бы и да. Я втянул свежий хвойный запах, улыбнулся, даже почал кол для порядка и перевернулся на бок. Спину я уже отлежал. Несмотря на то, что моё сознание пребывало в отключке, Сон я провалился мгновенно, а турнир, пф, что с ним станется, потерпит.